Глава пятнадцатая Я лежала поперёк огромной мягкой кровати. Тёмные тяжёлые шторы не давали дневному свету ни малейшего шанса прорваться в просторную спальню Саманты. На стене висел портрет. Её со спины обнимал какой-то довольно привлекательный мужчина. На прикроватной тумбе стояла рамка с фото, но прежде чем поверить увиденному, Я потёрла глаза. Саманта целовала этого же мужчину, и она была в свадебном платье. «Саманта замужем?» Прошептала я, раскрыв рот от удивления. И тут неожиданно в комнату буквально влетели два пушистых белых комочка и запрыгнули на кровать. Один облизал моё лицо, а второй положил на мой живот резиновую утку и завилял хвостом, глядя то на меня, то на свою подружку. Я быстро смекнула, чего хотел от меня этот килограмм шерсти, и, прицелившись в дверной проём, бросила игрушку, но угодила прямо в лоб Саманте, которая неожиданно появилась на пороге. «Вау, смотрю, ты уже освоилась», — хохотнула она, почесав лоб. «Как спалось моей дорогой гостье?» Саманта упала на кровать, и по подушке рассыпались чёрные блестящие волосы. Я подняла вверх большой палец и не удержалась от вопроса. «Ты замужем?» Саманта опустила глаза и улыбнулась чему-то своему, затем протянула руку и взяла с тумбы фото. «Да, я замужем за этим дьяволом!» Ужалив взглядом мужчину, выплюнула она и швырнула рамку обратно на тумбу. И тут собака снова запрыгнула на кровать, бросила мне утку, И в моей памяти всплыл наш ней разговор в России. «Это же мальтийская балонка, не так ли?» — кивнула я на собаку. «Угу», — улыбнулась Саманта, и, кажется, она уже догадалась, к чему я вела. «Так ты и есть та самая Кейт, которая изменил муж и пообещала ставить без гроша». «Угу», — еще шире улыбнулась Саманта. «Ты так сильно любила его, что даже после развода не можешь снять портрет со стены». «Мы ещё не развелись», — вздохнула она. «Наш бракоразводный процесс немного затянулся». «Ну, я думала, что агент переспала с ним, принесла вещдок и...» «И на этом мы окончательно закрываем тему», — строго сказала Саманта, но тут же сменила гнев на милость и подала мне руку. «Идём завтракать, ангел». Я, конечно, больше не проронила ни слова по поводу её мужа, но надеялась, что у неё уже есть доказательства его измены. Ведь не я его должна достать, верно? «Сегодня у нас уйма дел», — забрав чашку из кофемашины, сказала Саманта. «Сначала заедем в клинику, потом в департамент. Даниэла придёт в шесть», — добавила она. «Даниэла?» — перебила я. «Твой первый коуч». «Она будет обучать тебя искусству обольщения», — подмигнула Саманта и поставила на барную стойку две фарфоровые чашечки с ароматным капучино. «Моя девочка совсем скоро станет львицей. Ты даже не представляешь, как я хочу поскорее выпустить тебя на охоту». Усевшись на высокий стул, Саманта взяла чашку и отхлебнула кофе. «Эх, это будет мой первый раз», — вздохнула я, И она, подавившись кофе, закашлялась. «Первый что, прости?» — округлила глаза Саманта. «Ну, это...» — я водила рукой в воздухе, подгоняя её мысли. «То есть ты ещё не сорванный бутон?» Она произнесла это так, словно только что произошло что-то ужасное. Я кивнула. «О, милая!» — театрально расплакалась Саманта. Ну почему я узнаю об этом только сейчас? Простонала она и запустила пальцы в темные волосы. Это плохо, очень очень плохо. Я не знала, что это так важно. Да ты не спрашивала. С моим парнем мы хотели попробовать после выпускного, но там случился пожар и... Я замолчала, понимая, что Саманта не слышала мои оправдания. Она задумчиво смотрела в одну точку и медленно барабанила красными ногтями по каменной столешнице. Затем подняла бровь, закусила нижнюю губу и, как будто в чём-то согласившись со своими мыслями, едва заметно кивнула. «Ну что, ангел мой, допивай свой кофе и пойдём выбирать тебе наряд!» Странно, но от её дурного настроения не осталось и следа. «Наряд?» — нахмурилась я. Твои шорты и майку я закинула в стирку, но готова одолжить тебе своё платье. О, если б только можно было платьями оклеивать стены, то гардероба Саманты вполне хватило бы на Третьяковскую галерею. У нас с ней похожее телосложение. Правда, её силиконовая грудь на пару размеров побольше моей твёрдой двоечки. Но, тем не менее, её лёгкое короткое платье вишнёвого цвета смотрелось на мне идеально. «Сегодня я побуду твоим водителем». «Бедняжка Крис ещё, наверное, отсыпается после тяжёлой ночи». Выезжая с подземной стоянки, говорила Саманта. Эту ночь я запомню надолго. До сих пор перед глазами стояла картинка, как Крис прыгнул в воду, когда часы выскользнули из моей руки. Наверное, мы оба догадывались, что без специального снаряжения ему вряд ли удастся отыскать их на глубине. Но им двигало что-то. Наверное, похожее на то, что двигало моим отцом, когда он вытащил меня из горящего дома. В такие моменты тело срабатывает быстрее мозга, пытаясь спасти нечто очень дорогое сердцу. Я быстро водила взглядом по воде, ноги и руки дрожали от страха. Из-за жизни Криса, из-за свою, если он не найдёт часы. Я бы могла предложить ему отдать за них деньги, как только заработаю, но... Такие вещи, как правило, не имеют цены, и я понятия не имела, как буду с ним расплачиваться. Глаза защипала от слёз, а внутри поселилась дикая злость на себя. Ох, если бы от страха стремительно худели, то на носу яхты стоял бы мой скелет в шортах и майке. Когда он вынырнул и поднялся обратно на палубу, я была готова провалиться сквозь землю. В глазах небесного цвета угадывалась фраза. «Беги и прячься». И что-то мне подсказывало, что сейчас все мои проблемы покажутся нирваной по сравнению с тем, что он со мной сделает за часы его погибшего брата. Но слава всем богам, Саманта вовремя встала между нами и сообщила, что к яхте уже отправились водолазы. Яхта не сдвинулась с места, пока два водолаза не обшарили дно. И только после обеда, когда барабанная дробь пробила дыру размером с яблоко в моём мозге, а взгляд Криса прожёг сетчатку моих глаз, нам сообщили радостную новость. Часы нашлись. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» – пропела душа, но всё же я старалась не попадаться Крису на глаза, пока мы плыли обратно. Чёрный джип Саманты припарковался на стоянке возле клиники. И вниз живота опустилась мощная волна. Я шла навстречу с Оливером Кингом. По словам Саманты, он лучший пластический хирург во Флориде.